Глава 15. Свои приключения Пётр Алексеевич так относился к списку поручений. Он начал с визита к околоточному, потому как оттягивать худшее было не в его привычке, начинать лучше всегда с самого сложного дела, чтобы остаток дня провести налегке. Несмотря на серьёзный настрой, перед квартирой надзирателя у Петра Алексеевича закружилась голова и затряслись колени. Всё это он списал на голодный желудок. Но когда вошёл внутрь, понял, что причина всё-таки в другом. Он в очередной раз собирался обмануть государственного служащего, да ещё и по шпионски выудить из него сведения. Такими навыками редактор не обладал. Но к собственному удивлению, это не только его не остановило, а наоборот, взбудоражило и придало сил. Правда, когда он вошёл и увидел удручённого Лаврентия Палыча, его авантюрный настрой тут же спал. Всё-таки побег заключённого это не какая-то там шалость, а настоящее преступление, за которое надзирателю придётся отчитываться. Лаврентий Палыч поднял пустые глаза с синеками вокруг и с минуту смотрел на редактора. То ли ждал, что тот начнёт говорить, то ли просто вспоминал, что же за человек явился к нему. Вы к писателю? Наконец вяло спросил он. Да. Да-да. Затараторил Пётр Алексеевич, понимая, что и одного да вполне достаточно. Лавр вздохнул, открыл задвижку стола и достал ключ. Держите, можете навестить его и поговорить, если нужно. Что это? Проверка? К такому Пётр Алексеевич был не готов, потому он замешкался, даже дёрнулся в сторону выхода, но потом быстро сообразил, что просто выставить себя глупцом. Я по-другому вопросу. Выдавил из себя редактор и сел на стол, прилежно сложив пухлые ладошки на бёдра. «Хорошо», — Лавр положил ключ на стол. «Говорите?» Пётр Алексеевич открыл рот, набрал побольше воздуха и... не произнёс ни слова. Он так просидел с минуту. Ему казалось, что заикнись он только про писателя, его тут же обвинят в соучастии побега. Благо, Лаврентию Палычу было всё равно. Он просто ждал, глядя в одну точку. Так зачем вы пришли? Не ради любопытства, а больше из необходимости, спросил Лаврентий Палыч. Ваше благородие, отпустите его, выпалил Пётр Алексеевич. На лице выступили красные пятна, на лбу и висках капли пота. Кого? Писателя? Так не я его держу, распоряжение управления Сосновой полиции. Вам следует идти с прошением к ним. Ну, хорошо тогда. с облегчением сказал Пётр Алексеевич. «Первая часть сложнейшей просьбы оказалась позади». Неожиданный ответ насторожил Лаврентия Палыча. «Что-то ещё?» «Да». Небольшая победа придала уверенности. «Я слышал о человеке, выпавшем из окна, вроде как на прошлой неделе». «И что?» — спросил околоточный, наморщив лоб. «Только из литературного интереса хотел бы узнать у вас подробности дела». «Впервые слышу о том, что на моём участке кто-то выпал из окна», — ответил Лаврентий Палыч и окинул взглядом редактора. «Знаете, вы сегодня не похожи сами на себя». Пётр Алексеевич заёрзал. «Признаюсь, вы тоже». Услышав эти слова, Лаврентий Палыч закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Ему не с кем было обсудить личные тревоги, но они лезли против его воли, а Пётр Алексеевич казался надёжным слушателем. Вся эта ситуация, начал он, так и не открыв глаза, не даёт мне покоя. Из-за тягостных мыслей я не сомкнул глаз, а теперь словно блуждаю в тумане. Я думаю о том же, честно сказал Пётр Алексеевич. С тех пор, как я навестил мастера, мне всюду мерещатся духи. Вам тоже? Лаврентий Палыч открыл глаза и наклонился к редактору. Мне тоже всю ночь снились мёртвые, сказал он тихо. Так, чтобы слышал только Пётр Алексеевич. Выглядело это странно, потому что никого, кроме них, в комнате не было. Как вы считаете? Мастер причастен к убийству? Так же тихо спросил Пётр Алексеевич. Нет, отрезал Лавр, чьётё подсказывает, что он этого не делал, да и глаза у него не убийцы. Вы по взгляду определяете, убийца человек или нет? За годы службы я научился понимать людей и видеть их помыслы. Так что даже ваши секреты Он указал на редактора пальцем. Не уводят от мысли, что вы хороший человек. Пётр Алексеевич смутился. Ваше благородие, можно ещё один вопрос? С условием того, что если он мне не понравится, то я не буду на него отвечать. Договорились. Редактор перешёл на шёпот. Вы верите в призраков? И ещё вчера днём я ответил бы, что нет, но сейчас Лавр забарабанил пальцами по столу, решая, довериться человеку или нет. Решив, что он и так наговорил лишнего, околоточный сжал ладонь в кулак и громко ударил по столу. Так, лучше поговорим о живых. Лавр встал и взял со стола ключ. Навестим вашего писателя, потому что в обед его заберут на допрос.